Я плыл в Кадис, я плыл почти что к себе домой, совсем неподалеку, в Тарифе, стояла наша с Ольгой бывшая вилла. Бывшая, да, у меня теперь все бывший. Идея покупки дома в Испании появилась у Ольги вскоре после похорон отца. Не могу, сказала она, долго здесь находиться, куда ни гляну, за каждым углом отец мерещится, прямо дух из Гамлета. Ты его не видел? «Кого — Кого? — спросил я. — Духа или Гамлета? А я видела. На полном серьезе ответила Оля. Ты не знаешь, насколько это тяжело. Я впервые поняла, что значит муки совести. Давай отсюда уедем, а? Из этого дома. Картинку надо сменить. Ну, хоть на пару лет, а? Ну, что у нас, денег, что ли, нету? Не понимаю. Ты... Хочешь продать дом? Нет, продавать жалко. Просто оставить его, чтобы он, как бы тебе сказать, проветрился, что ли. Хочется хоть немного пожить возле моря. Даже пусть совсем чуть-чуть. Просто знать, что у нас есть дом возле моря. Иногда одного этого достаточно, чтобы наступило облегчение. Я был и хотел сострить, что облегчение можно достичь гораздо менее затратным способом, но промолчал. Так мы родили идею покупки виллы. Оля увлекалась Коэлья. Это, пожалуй, был единственный писатель, книги которого не вызывали у нее злобных насмешек. Я не читал Коэлью, но Оля просверлила мне мозг пересказом романа «Алхимик». Действие «Алхимика» происходило в тарифе самой южной точки Испании. В хорошую погоду там, стоя на берегу, можно увидеть африканский берег. Мне было, в общем-то, наплевать, И я без боя согласился. Виллу продавал агент, отличительной особенностью которого была чрезмерная словоохотливость. Оля, поджав губы, заявила мне, что его словесное недержание граничит с хамством. Агент и впрямь болтал умолку и уже спустя мгновение после нашей с ним встречи он доверительно понижая голос спросил: "Русские ли мы? Почему вы спрашиваете? То есть?" «Мы-то, разумеется, русские, но какая, собственно, разница?» о, -о, -о сеньоры меня не так поняли», — заулыбался испанец. «Просто всем русским нравится одна и та же касса. Они, то есть вы, приезжаете в тарифу, прочитав Куэльо, и выбираете ее». Он указал на фотографию виллы. «Она что, уже кому-то принадлежала?» — спросили мы. «О, да!» Испанец соорудил на лице гримасу фальшивого сострадания. — Ею владели четверо и все ваши соотечественники. — Странно, — вступил в разговор Оля. — Им что же, всем четверым она разонравилась? — О, нет, Донья Олга! Шустрая испанец уже успел выучить наши имена, тогда как мы его имя запомнить и не подумали. Он представлялся, разумеется, но кого интересует, как зовут обслугу? Всех этих менеджеров, продающих вам все на свете, от автомобиля до занавесок, агентов по недвижимости? Разве это люди? Откуда в нас этот самоуверенный быдло-аристократизм? Мы идиоты, которых обязательно накажет Бог. Касса им нравилась очень. Просто они... Расстались с ней против своей воли. Первого владельца звали Хусья. Переврал испанец кличку Хуся. Его убили в Москве. Виллу продавала его вдова. Второго, чье имя я позабыл, также убили в Москве. И виллу снова продавала его вдова. Третьего, которого звали Довольно, сухо произнес я. Нас эти подробности не интересуют. И в преемственность мы не верим. Ближе к делу, милейший. Мы прожили на этой вилле в общей сложности двадцать пять дней. По две недели в году. Больше у нас не получилось. Как только мы ее купили, нас накрыло волной неприятностей. Это был настоящий трабл-шторм, и он оказался очень быстрым и разрушительным. Я был пятым владельцем кассы. Я владел ею меньше всех предыдущих хозяев». На второй год по возвращению в Москву меня арестовали и, присвоив почетный титул оборотень в погонах, законопатели в тюрьму. Но и этих двадцати пяти дней мне хватило, чтобы кое-с-кем встретиться и завести полезные знакомства в компании местного криминалитета. Моя среда! Я распознаю людей этого круга с первого взгляда. Я знал, к кому мне надо будет обратиться в Кадисе. Одного звали Габриэль или Гоба. Такое обращение нравилось ему больше всего. Второго Хорхи Каменщик. Гоба торговал нелегальным оружием, Хорхи фальшивыми деньгами. Гоба был баском и входил в это, Хорхи был колумбийцем с португальскими корнями и в Испании жил по поддельным документам. Главной его проблемой, во всяком случае, он сам так сказал, было вместо Ж. Звука, который образует сдвоенное J, научиться говорить и краткое. Ж, говорят в Латинской Америке, для испаноязычных это опознавательный знак происхождения собеседника. Я познакомил Гоба с Витей Бутом. Витя поставил для баскских сепаратистов пластиковую взрывчатку и тяжелое стрелковое оружие. Все это лежало в тайниках, разбросанных на территории Франции, Испании, Португалии, и ожидало своего часа. Витя даже немного прокредитовал Басков, великодушно предоставив им рассрочку на свой огнедышащий товар. Такие услуги не забываются, тем более, что я отказался от посреднических, которые предлагал Гоба в обмен на его обещание помочь мне в трудную минуту. Хорхи прижала украинская мафия, и он сам вышел на меня, умоляя защитить его от этого безбашенного контингента. Украинцы давно хозяйничали в Португалии и Испании. Занимались всем, ничем не брезговали. Наркотики, продажные девки, банковские махинации. Я помог ему в обмен на то же, что и в случае с ГОБА. Обещание. Вспоминаю озадаченные лица двух хлопчиков, перебравшихся в Европу из далеких черновцов, когда я пришел с ними потолковать и вместо устного представления вытащил свое удостоверение. Вопрос был урегулирован в течение минуты. Прошло то время, когда слово «бандит» звучало гордо. Сейчас гораздо более внушительно звучит слово «мусор», хотя по сути оба они одинаковые. Говорю об этом так спокойно, потому что мусором никогда не был, а удостоверений у меня всегда было много разных».